Ответ мэра расслышать не удалось. Зато донеслись отчаянный крик Ларева и глухой удар. Потом металлический лязг и снова голос бородатого торговца. «Не надо, сержант, не дергайся. Ты большой, пули маленькие. Нехорошо маленьких обижать, правда? Им больно будет твою голову пробивать. Для таких костей пушка надо». Будешь хорошо себя вести, доживешь до дембеля, и твой друг тоже. Нам не ты нужен, нам твой командир нужен. Слышишь, командир, давай рацию, сержант. Хреновая рация, в самый микрофон кричать надо. — Ах ты чмо, болотные! — взревел Простаков. — Да я вас... — договорить ему не удалось. В наушниках раздался громкий треск, потом глухой шлепок, неразборчиво бормотнули напоследок гортанные голоса, и репортаж из самой горячей точки села Хохол-Юрт неожиданно прервался. Мудрецкий ошалело посмотрел на свой экипаж. Бойцы имели весьма бледный вид, что, впрочем, было легко объяснимо. «Что делать будем, командир?» Первым нарушил общее молчание Резинкин. «Может, завожу и поехали?» «Не пойдет». Взводный помотал головой и немного пришел в себя. «Сожгут. У них там гранатометы точно есть. И БТРы они захватили. А Владимир нас за полком мэра сделает. И никакие жестянки не помогут. Погоди, если сразу не убили, значит, чего-то им нужно». — Сами на связь выйдут и скажут. Словно услышав эти слова, ожила рация. На этот раз голос бородатого Закира был четким и громким, да и хрипение поубавилось. Не иначе вышел в эфир не с трофейной развалюхи, а с какого-нибудь чуда враждебной техники. — Так, лейтенант, ты меня слышишь? — Прием, я тебе говорить не буду. Сам кнопку дави, если хочешь. «Мне не нужно». «Ну, услышал?» «Слышу», — отозвался Мудрецкий. «Как там мой товар? Готов к отгрузке?» «Уже почти совсем упаковали. Сейчас закончим». Бородач коротко хохотнул. «А ты наглый, лейтенант. Учти. Теперь меняться будем по-другому. Хочешь, я тебе твоих солдат продам?» «Как будем торговаться? По весу или по головам? Если мало заплатишь, пришлю только голову. Или кусками? Ты как больше любишь?» Рядом с рацией загоготали сразу несколько человек. «Может тебе поджарить? Шашлык хороший будет. На твоем сержанте мясо, как на двух баранах. Нет, как на бычке». «Почем будешь говядину брать, лейтенант?» «А мне и сухпая хватает, так что оставь себе, я не жадный». «Хорошо, что никто, кроме экипажа, не видел лица Юрия. Очень хорошо!» «Потому что Резинкин, посмотревший своему командиру в глаза, непроизвольно потянулся к люку, распахнуть, выскочить и отбежать подальше. «А еще лучше где-нибудь спрятаться». В отпуске такие глаза видел Резинкин, в дурдоме, убойных, пока им укол не вкатали. «Вообще-то могу и взять, потом, если хочешь. И если заплатишь, я не жадный, много с тебя не сдеру». Не, слушай, я тебя не понял», — забеспокоился Закир. «Тебе что, твои солдаты не нужны? Ну ты сволочь, лейтенант мудрецкий». Последней фразе Юрию почудилась даже какая-то уважительная нотка. «Тогда я их сразу убиваю, да? Чего мне возиться? У меня еще дела есть?» «Давай, давай, не беспокойся». Взводный коротким ударом под ревра заткнул возмущенно вякнувшего Валетова. «Как закончишь, скажешь, и быстро-быстро уедешь по своим делам. Очень быстро, понял?» — Думаешь, я не знаю, чего тебе от меня нужно? — Баночки надо, белые такие, с красными надписями. Точно? — Слушай, а тебе они зачем? — Давай поделимся. Тебе немножко, мне немножко, и всем хорошо. Все не надо. Сколько у тебя в одной банке? — Не знаю. Подумать надо. Юрий обернулся и поглядел на газоанализатор, словно школьник на шпаргалку. Помолчал немного, пошевелил губами, что-то про себя подсчитывая, и, наконец, сообщил ответ. «Ну, я думаю, тысяча точно будет». «Рублей?» — обрадовался бородач. Потом забеспокоился. «Или ты в баксах хочешь? Тогда немножко подожди, съездить надо. Сколько банок даешь?» «Ну, ты просил половину?» — Вот половину и получишь. Даже ездить никуда не надо, я тебе так доставлю. — Не, чувак, ты меня не понял. Неожиданно изменившийся, тягучий, как жвачка, в эфир ткнулся голос Мудрецкого. — Не штука баксов, штука доз, таких, что твои чушкарские копыта сразу откинутся. Вы меня там, бляха-муха, вообще достали. Я сейчас ручку поверну, а потом вас будут на месте в бетон заливать». «Понял. Нет?» «Понял. Понял. Что, на понт берешь, товарищ лейтенант?» знакомо хмыкнул собеседник. «Без приказа не повернешь. Что, думаешь, я ни разу в армии не служил?» «Если бы я на тебя сейчас напал, стрелял, пытался сам захватить, тебе, может, и списали бы на боевые и на самооборону, так, лейтенант?» «Сам, без приказа. Ты их только с места на место переложить можешь. И то на каждый шаг две бумажки напишешь. Так, нет?» «А если кто-нибудь здесь чихнет, тебя все особистые сначала опустят». — Только потом прокурору отдадут. — Это ты Воху пугать мог, не меня? — Да, слушай. Неожиданно забеспокоился Закир. — Что ты с ним сделал? — А что такое? — Очень вежливо поинтересовался Юрий. — Случилось что-нибудь? Закир пророкотал кому-то нечто вопросительное, получил короткий ответ и снова заговорил по-русски. — — Случилось, конечно. А ты что хотела? Думаешь, мы не знаем? Ты из хорошего человека зомби сделал, а теперь шутишь? — Это хорошо. Я такой добрый. А тут тебя резать хотят. А зарежут, если не сделаешь все, как было. — И ты кто там меня резать собрался? Не его вторая теща, случаем? — Нет, племянник. «Слушай, ты только одно скажи. Как сделать, чтобы он не отжимался, да, лейтенант? Я все понимаю. Ты не человек, ты химик. Но нельзя так. Даже я такого не делаю». «Потому что не можешь», — лениво откликнулся Мудрецкий. «Ладно, я тоже не зверь. Простаков у тебя там живой еще?» «Живой, наверное. Слушай, что ему будет?» «Шишка будет. Немножко по затылку получил. Кости целые. Пистолет немножко чинить надо. Рукояткой били. Теперь обойму заклинило. Полчаса полежит, потом проснется, ругаться будет. Правильно?» «Правильно», — согласился Юрий. «Значит, полчаса ваш мэр отжиматься будет. На рекорд идет, однако». Хотя чего там, без противогаза, без песен, <смех> прямо детские условия. Зато руки накачают, во какие. Будет у вас свой Шварценеггер, потом губернатором выберите. Или кто у вас тут, президент? Хочешь Воху в президенты выдвинуть, а? Закир.